Глава сорок первая. Джона. Через два дня ближе к вечеру Тео пришел ко мне домой. «А где Кейси?» — спросил он. Я протянул ему пиво из холодильника и взял себе зеленый чай. Она пошла за продуктами. Тео кивнул, опускаясь на диван. «Ты сегодня не работаешь?» «Я сегодня уволился». сказал я, садясь на другой конец дивана. Гори спросил, не браконьерствовал ли я в другой компании или лимузинов. Что ты ему сказал? Что это был последний лимузин-сервис, на который я работал в своей жизни. Чёрт, Джона. Что? сказал я, ухмыляясь. Да ладно, это было немного смешно. Эо фыркнул, повертел в руке кружку с пивом. Моррисон сказал, что у тебя проблемы с почками. По-видимому, да, сказал я. Он взглянул на меня. И именно это удерживает тебя от того, чтобы быть выше в списке доноров. Я знаю, к чему всё идёт. Я просто говорю, что могу дать тебе почку, сказал Тел. Она подойдёт тебе. Твоё тело не отторгнет её, потому что мы одна кровь. Мы же братья. Ты мой брат, его голос сорвался. Он сидел, сгорбившись, упёршись локтями в колени. Я подождал, пока он возьмёт себя в руки, и положил свою ладонь на его руку. Лекарство в конечном счёте разрушит её, в то время как моё тело разрушит второе сердце, благодаря моему дельмовому редкому типу ткани. Я хлопнул его по плечу. Так что держи свои чёрты во внутренние органы при себе. Тогда он рассмеялся. Тихий смех, но настоящий. О'кей. Но скажи слово, и оно твоё. Всё, что ты хочешь или в чём нуждаешься. Если я могу дать тебе это, всё твоё, ладно? Могу я попросить тебя об одолжении? Он вскинул голову. Что угодно. проси всё, что хочешь. Но тут заскрипела дверная ручка. Я взглянул на него, подняв палец. Не сейчас. Ей села в дверь. Её руки были нагружены пакетами с продуктами. Эй, два моих самых любимых мужчины в мире в одном месте. Должно быть, это мой счастливый день. Тео встал, чтобы взять сумки. Она улыбнулась и взъерошила ему волосы. Потом они убрали продукты, слегка прирекаясь всё это время, пока я сидел на диване и улыбался так, что они не могли видеть. В тот вечер мы ужинали в доме моих родителей. Так теперь почти каждый вечер. Оскар Денна и Таня всегда были приглашены. Я хотел, чтобы мои люди окружали меня как можно чаще. В самом начале Кейси болтала станей, а Дэнна помогала моим родителям готовить ужин. Оскар украдкой взглянул в сторону кухни и передвинул свой стул поближе к моему. Он потёр руки от джинсы, как будто ладони вспотели. "В чём дело, приятель?" спросил я. "Ты попал в немилость к Дэнне?" Улыбка промелькнула на его губах и снова исчезла. "Нет, Но я могу попасть, если не сделаю всё правильно. Он надул щёки и сказал: "Я собираюсь сделать ей предложение". Я откинулся на спинку стула, моя грудь наполнилась счастьем. Но Оскар достаточно нервничал и без того, чтобы я показывал ему эмоции. Я изобразил полный шок. "Но Оскар, прошло всего 6 лет. Ты уверен? Ты же не хочешь торопиться с этим?" Знаю, знаю, он коротко рассмеялся и провёл рукой по стриженным волосам. Я никогда не хотел быть с кем-то ещё, но я не думал, что нуждаюсь в какой-то церемонии или хочу подтверждения на листке бумаги. Но я смотрю на тебя с Кейси в эти последние недели. Улыбка застыла на лице Оскара. Его глаза не мигали, как будто он мог заблокировать свои эмоции. прежде чем они могли быть раскрыты. Если ты любишь кого-то так же сильно, как я люблю Дену, тогда держи за неё, хорошо? Так долго, как только сможешь. Так сильно, как только сможешь. "Да, чувак", тихо сказал я. Звучит совершенно верно. Оскар кивнул, и мы немного помолчали. Он потягивал пиво, А я ждал, когда он снова заговорит. Так когда же будет ваш главный день? спросил я. Сначала она должна сказать да, сказал Оскар и откашлялся. Но это ещё одна вещь, о которой я хотел с тобой поговорить. Дата. Я хочу, чтобы ты был там, моим шафером. Вегас столица быстрых свадеб. Так что я подумал, что Я качал головой, размахивал руками. Ты не сможешь устроить быструю сувадьбу с Даней Бухари, сказал я. Невозможно представить нашу девочку в традиционном иранском платье в безвкусной часовне, которую заправляет Телвис. Нет, нет, ей нужна церемония. Оскар заёрзал на стуле. Я это знаю, но её родители в Лондоне, а бабушка с дедушкой в Иране. Один только визовый вопрос займёт полгода. Я наклонился вперёд и похлопал друга по плечу. Достаточно, что я знаю, это произойдёт. Я рад за тебя, чувак. За вас двоих. Подари ей свадьбу, которую вы вместе заслуживаете. Я буду там духовно. Я схватил его за руку. Буквально Оскар рассмеялся и отвернулся. «Я буду скучать по тебе, чувак», — сказал он в своей пивной кружке. «Спасибо, что сказал. Я знал, как тяжело ему было это сделать. Я тоже буду скучать по тебе, по вам. И я чертовски рад, что вы будете заботиться друг о друге». «Она обо мне позаботится», — сказал Оскар. «Оскар». Я собираюсь провести остаток своей жизни, стараясь не облажаться. Я засмеялся, и он засмеялся. И мы преодолели эмоциональный горб. Мне не нужны были слёзы Оскара, чтобы понять, что он заботится обо мне. Не нужна была куча сентиментальных слов. Мне просто нужно было быть с ним, и этого было достаточно. После десерта отец постучал ножом по бокалу и достал из кармана рубашки сложенный листок бумаги. Это пришло по почте сегодня днём, сказал он. Из Карнеги-Мэлона. Я предположил, что это нежелательная почта или формальное письмо. Хорошо, что я его открыл. Он откашлялся и начал читать. Уважаемый господин, настоящим письмом Я сообщаю вам, Джона Майлса Флетчера, что вы получили степень магистра изящных искусств Университета Карнеги-Меллона и все почести, льготы и права, предоставляемые этому статусу. Было ещё что-то, но стол взорвался аплодисментами и поздравлениями, заглушая моего отца. Руки Кейси обвились вокруг моей шеи. Потом она отодвинула свой стул и изовралась прямо ко мне на колени. Я держал её лицо, смотрел в голубые глубины её глаз. В её было так много. Я мог бы потратить тысячу полных жизней и никогда не достичь её конца. Она вселенная. В этот момент я понял, что моё стеклянное наследие было прискорбно неполным. Вечер подходил к концу, и началось медленное движение к двери, сопровождавшееся объятиями, рукопожатиями и надеванием пальто. Я оттащил Таню в сторону. "Да, магистр изящных искусств", сказала она. "Чем могу служить?" "Прекрати. Я бы не выжил, если бы не ты", сказал я. Она махнула рукой. "Ничего особенного. Всё было особенным". Я так многим тебе обязан, Таня. И я Она наклонилась вперёд. Да? Я усмехнулся. Я подумал, что могу просить тебя ещё об одной вещи. Таня фыркнула и шлёпнула меня по руке. Ты же знаешь, я очень дорогая. Я взял её руки в свои. Встретимся завтра в горячем цехе. Её лицо просветлело. Новое произведение? Последний кусочек, сказал я. Самый важный в моей жизни.